Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина Статья первая. Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов В 1834 году в одном из московских журналов, пользовавшемся весьма небольшим успехом, но взамен того отличавшимся серьезностью взгляда и тона, Впервые появилось с особенной яркостью имя, которому суждено было долго играть истинно путеводную роль в нашей литературе. В молве, издававшейся при телескопе Надеждина, появлялись в течение нескольких месяцев статьи под названием «Литературное мечтание». Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вместе наивной смелостью, жаром глубокого и внутри души выросшего убеждения, прямым и нецеремонным поставлением вопросов и, наконец, той видимой молодостью и энергии, которая дорога даже и тогда, когда впадает в ошибки, дорога, потому что самые ошибки ее происходят от пламенного стремления к правде и добру. Мечтания так и дышали в веру и в эти стремления, и не щадили никакого кумира поклонения, во имя идеалов разбивали простейшим образом всякие авторитеты, не подходившие под мерку идеалов. В них выразилось первое сознательное чувство нашей критики, я говорю чувство, а не взгляд, ибо в них все было чувство. Так как по общему органическому закону мироздания ни одна мысль не является в стройной форме, не пройдя наперед несколько форм, так сказать, допотопных, то и литературным мечтаниям Виссариона Григорьевича Белинского под ними подписался, он, значит, таким образом, он «Инский Чембор» 1834 года, декабря 12 дня, Но все молодое поколение знало хорошо имя того, кто так смело и честно высказал то, что жило во всех, носилось в воздухе эпохи. И литературным мечтаниям говорю я, предшествовали критические динофериумы Никодима-надоумки. Смелые, и резкие, но неуклюжие и безвкусные выходки против застарелых мыслей. Никодим-Надо-Умка, псевдоним Надеждина. Динофериум-Динотерий, гигантское ископаемое млекопитающее. Но какая разница обличалась с первого же раза между деятельностью Белинского и деятельностью никодима надо -умки? Вся правда и энергии Никодима Аристархича пропадали даром вследствие семинарского «Безвкусия тона». И положительного отсутствия чувства изящного. Все заблуждения и промахи Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в ярком и истинно-поэтическом понимании. И только при таких условиях могло пройти столько истин, и только при таких условиях могло начаться то дело, которого литературные мечтания были первым камнем литературные мечтания не более и не менее, как ставили научную ставку всю русскую литературу со времен реформы Петра, литературу, в которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже несколько гениев, которые привыкли уже считать за какое-то святилище, и разве только подчас какие-нибудь пересмешники повторяли стих их старика Вольтера они священны, ибо никто их не трогает. Пересмешников благомыслящие и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хираскову и чуть ли не Николеву. Всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством, а гениальность Пушкина надо было еще отстаивать, а поэзию первых гоголевских созданий — Почувствовали еще очень немногие, и из этих немногих, во-первых, сам Пушкин, а во-вторых, автор литературных мечтаний. Между тем, в умственной общественной ложь была слишком очевидна. хирасского уж положительно никто не читал. Державина читали немногие, да и то не целиком. Читалась история Карамзина, но не читались его повести и рассуждения. Сознавать эту ложь внутри души могли многие. Но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смело высказать всем мог только призванный человек, и таким-то именно человеком был Виссарион Белинский. Дело, начатое им в литературных мечтаниях, было до того смело и ново, что через много лет потом казалось еще более чем смелым, дерзким и разрушительным всем почтительным потомкам невзыскательных дедов Виссариона что через много лет потом оно вызывало юридические акты в стихах вроде следующих «Карамзин тобой ужален, Ломоносов не поэт». Но странным образом, начало этого дела в литературных мечтаниях не возбудило еще ожесточенных криков. До этих криков уж потом додразнил Белинский своих противников, хотя весь он с его пламенную верою в развитие вылился в своем юношеском произведении хотя множество взглядов и мыслей целиком перешли из литературных мечтаний в последующую его деятельность, и хотя, наконец, положительно можно сказать, с этой минуты он в глазах всех нас, тогдашнего молодого племени, стал во главе сознательного или критического движения. В ту эпоху, которой первым сознанием были литературные мечтания, кроме старых, уже не читаемых, а только воспоминаемых авторитетов, Был еще живой авторитет Пушкин, только что появился почти в печати грибоедов, и только что вышли еще вечера на хуторе близ Диканьки. В эту эпоху, впрочем, не Пушкин и не грибоедов, и не вечера на хуторе тревожили умы и внушали всеобщий интерес. Публика охладела на время к Пушкину, с жаром читала Марлинского, добродушно принимала за правду и настоящее дело разные исторические романы, появлявшиеся дюжинами в месяц, с тайной тревогою прислушивалась к соблазнительным отголоскам юной французской словесности в рассказах барона Брамбеуса и под рукой почитывала переводные романы Поль де Кока. Белинский был слишком живая натура, чтобы не увлечься хоть несколько стремлениями окружавшего его мира, и впечатлительность его выразилась в литературных мечтаниях двумя сторонами Негодованием на тогдашнюю деятельность Пушкина и лихорадочным сочувствием к стремлению молодой французской литературы. Из этих сторон только первое требует пояснения, вторая в нем не нуждается. Белинский не был бы Билинским. Не был бы гениальным критиком, если полным сердцем не отозвался на все то, что тревожило поколение, которого он был могущественным голосом. Чтобы идти впереди нашего понимания, он должен был понимать нас, наши сочувствия и вражды, должен был пережить поклонение Бальзаковскому Феррагусу и нотр трудам Виктора Юго. Человек гораздо старше его летами и, может быть, пониманием, хотя гораздо слабейше его относить на дровитости, Надеждин. Написал в своей статье барон Брамбеус и юная словесность несколько страниц в защиту этой словесности, в которую он видел необходимую для человечества анатомию, и без всякого сомнения подобная защита была и выше, и разумнее в свое время пустых насмешек. Не сочувствовать юной словесности имел тогда право, может быть, только Пушкин, Ибо в нем одном такое несочувствие было прямое, художнически разумное и чуждое задних мыслей. Его орлиный взгляд видел далеко вперед, так далеко, как мы и теперь еще, может быть, не видим. Остальные, исключая разве того немногочисленного мыслящего кружка, которого представителем был Киреевский, автор первого философского обозрения нашей словесности, или лукавили в своем несочувствии, или не сочувствовали, потому что давно потеряли способность чему-либо серьезно и душевно сочувствовать, или, наконец, в основу своего несочувствия клали узенькие моральные сентенции и, что еще хуже, побуждения вовсе не литературные. Белинский не был ни уединенным, строго логическим мыслителем, как Киреевский, ни одним из опекунов нравственности русского языка, он был человек борьбы и жизни. Все наши сомнения и надежды выносил он в своей душе, и оттого-то мы все жадно слушали его вулканическую речь, шли за ним, как за путеводителем, в продолжение целого литературного периода, до тех пор, пока переворот, совершившийся в художественной деятельности Гоголя, не разделил всех мыслящих людей на две литературные партии. Но об этом речь впереди имя белинского как плющ бросло четыре поэтических венца, четыре великих и славных имени, которые мы поставили в заглавии статьи сплелось с ними так что говоря о них как об источниках современного литературного движения постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем высокий удел данной судьбою немногим из критиков едва ли даже за исключением лессинга данные ни одному Белинскому. И дан этот удел совершенно по праву. Горячего сочувствия при жизни и по смерти стоил тот, кто сам умел горячо и беззаветно сочувствовать. Бесстрашный боец за правду, он не усомнился ни разу отречься от лжи, как только сознавал ее, и гордо отвечал тем, которые упрекали его за изменение взглядов и мысли, что не изменяет мысли только тот, кто не дорожит правдой. Кажется, даже он создан был так, что натура его не могла устоять против правды, как бы правда не противоречила его взгляду, каких бы жертв она не потребовала. Смело и честно назвал он первый гениальным то, что он таковым сознал, и благодаря своему критическому чутью ошибался редко. Также смело и честно разоблачал он, часто наперекор общему мнению, Все, что казалось ему ложным или напыщенным, заходил иногда за пределы, но в сущности, в основах никогда не ошибался. У него был ключ к словам его эпохи, и в груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теории увлекали его, как и многих, но в нем было всегда нечто высшее теории, чего нет во многих. У него теоретики назовут это слабостью, а мы великую силою, никогда не достало бы духу развенчать во имя теории сегодня то, что осознал он великим и прекрасным вчера. Он не мог холодно отвернуться от Гоголя. Он не написал бы никогда, что господин Н. или З. как проводители принципов имеют в нашей литературе значение высшее, чем Пушкин. И между тем Белинский начал свое дело тем, что вместе с толпою горевал об утрате прежнего Пушкина, то есть Пушкина-кавказского пленника, первых глав Онегина и прочее. Как объяснить этот странный факт? И прежде всего, не говорит ли этот факт против легкости в перемене взглядов и убеждений, в которые упрекали Белинского его враги? Белинский слишком глубоко воспринял в себя первую юношескую деятельность Пушкина. Слишком крепко сжился с нею, чтобы разом перейти вместе с поэтом в иные высшие сферы. Он и перешел потом, перешел искренне, но только тогда, когда сжился с этим новым воздухом. Вполне дитя своего века он не опередил, да и не должен был опережать его. Чем дольше боролся он с новую правдой жизни или искусства, тем сильнее должны были действовать на поколение его окружавшие, его обращение к новой правде. Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь стоял бы во главе критического сознания по той простой причине, что сохранил бы возвышенные свойства своей натуры, неспособной закоснеть в теории против правды и искусства и жизни. Есть нечто неотразимо увлекательное в страницах литературных мечтаний, посвященных Пушкину. Чувство горячей любви бьет из них ключом. Наивность непонимания новых сторон поэта идет об руку с глубоким, душою прочувствованным пониманием прежних, и многое, сказанное по поводу этих прежних сторон, никогда, может быть, уже так свежо и девственно, страстно не скажется. Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чутьем и удивительной способностью принимать и отражать всевозможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века. Он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность вековых правил, самою мудростью извлеченных из писаний великих гениев. Слова эти курсивом в оригинале и относятся к тогдашнему поклонению установленным авторитетам, и с удивлением узнавшие о других мирах мысли и понятий новых, неизвестных ей до того взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шинье, Байрону и другим. Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да, Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении самоучки, мы всё знаем, ничего не учившись, всё приобрели, веселясь и играя. Словом, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Пушкин от шумной хорги разгульной юности переходил к суровому труду, чтоб в просвещении стать с веком наравне. От труда опять к молодым играм, к сладкому безделью и легкокрылому похмелью, ему недоставало только немецко-художественного воспитания баловень природы он шаляя играя похищал у ней пленительные образы и формы и снисходительноные к своему любимцу она роскошно отделяла его теми цветами и звуками за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности которые покупают у ней ценою отречения от жизни как чародей он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы играл по воле нашими чувствами он пел и как изумлена была русь звуками его песен И не диво, она еще никогда не слыхала подобных, как жадно прислушивалась она к ним, и не диво в них трепетали все нервы ее жизни. Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка в летние дни из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, подобные шуму вод или журчанию ручья, курсивом в оригинале. Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого. Это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина садов. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений. У него, по большей части, все поэмы. Его поэтические тризны над уровнями великих, его Андрей Шенье, его могучая беседа с морем, его вещие дума о Наполеоне, поэмы но самые драгоценные алмазы его поэтического венка без сомнения суть Евгений Онегин и Борис Годунов я никогда бы не кончил если бы начал говорить о сих произведениях пушкин царствовал в литературе десять лет борис годунов был последним великим его подвигом в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры теперь мы не узнаем пушкина Он умер, или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а, может быть, он и воскреснет. Этот вопрос, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается вам для будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в новоселье и библиотеке для чтения, мы должны оплакивать горькую невозвратную потерю. Где теперь эти звуки? в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска. Где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия, тонкого и извительного, этой иронии вместе с злой тоскливой, которые поражали ум своей игрою, где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа? Увы, вместо их мы читаем теперь стихи с правильную цезурую, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиетическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и господин Астолопов. Странная вещь, непонятная вещь, неужели Пушкина, которого не могли убить ни иступленные похвалы энтузиастов, ни сильные, нередко справедливые нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило новоселье господина Смердина? И однако ж не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях. Предоставим времени решить этот запутанный вопрос, о Пушкине судить нелегко» вы верно читали его элегию в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения вы верно были потрясены глубоким чувством которым дышит это создание упомянутые элегии кроме утешительных надежд подаваемых ее о пушкине еще замечательно в том отношении что заключает в себе самую верную характеристику пушкина как художника порой опять гармонии у пьюс над вымыслом слезами абольз да я свято верю Что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии. Что он вместе с своим мрачным гиреем томился эту тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждений. Что он горел неистовым огнем ревности вместе с Заремою и Олегом и упивался дикую любовью земфиры что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом. Пусть скажут, что это пристрастие, и идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует библиотеку для чтения, чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних. Молва, 1834 год, часть 8, страница с 397 по 400. Сколько размышлений возбуждают эти пылкие юношеские страницы, на которых, повторю опять, глубокое понимание идет об руку с странным непониманием. Не ясно ли, что само непонимание новых сторон открывавшихся в пушкине было следствием слишком живого проникновения натуры критика прежними его созданиями иначе как объяснить что человек который равно ценил и лирические и юмористические стороны гения пушкина стал быть и цыган и графа нулина а надобно припомнить непристойную статью Никодима на доумке по поводу графа нулина не понял гусара напечатанного в библиотеке для чтения? Не понял стремление Пушкина к Шекспиру, выразившегося в Анжела? И между тем этот юноша, не понявший Анжела и Гусара, верит упорно в Пушкина, видит в нем выражение современного ему мира, но мира русского верит, наконец, в душу поэта, разлитую в его созданиях и тесно с ними соединенную, живущую одной с ними жизнью не говорю уже о том, что юноша, ставшим мужем, понял и ангела, и гусара, и каменного гостя. не точно, поэму ангела белинский всегда оценивал очень невысоко. возможно, григорьев думал, что положительный отзыв об банджела, опубликованный в малье 1834 год, номер 22, принадлежит белинскому. всё это в 1834 году а в 1857 и 1858 годах являются в журналах наших статьи, где то оправдывается отношение Полевого к Пушкину, и Полевое ставится выше по убеждениям, то, господам, НН и СС приписывается как проводителям принципов большее значения в русской литературе, чем Пушкину, то поклоняясь произведению действительно достойному уважения, как семейная хроника вовсе забывает о капитанской дочке и дубровском. А в 1859 году является статья исполненная искренней любви и искреннего поклонения великому поэту, но такой любви, от которой не поздоровится такого поклонения, которое лишает поэта его великой личности, его пламенных, но обманутых жизнью сочувствий, его высокого общественного значения, которое сводит его на степень кимвала, звенящего и медебрецающей, громкого и равнодушного эха, сладко поющей птицы. Все это развенчание совершается с наивнейшей любовью во имя поэтической непосредственности.